Глава пятая. Сад оказался невелик, поэтому девушки до обеда успели исследовать обе его половины. Правая парадная была наполнена вишнями и яблонями, ягодными кустами и пахучими пушистыми голубыми цветками на высоких стеблях. Небольшой фонтанчик в самом деле обнаружился примерно в центре. Правда, он скорее представлял собой вазон со стоячей водой, а не фонтан. Еще нашлись скамейки, Увитая белыми ползучими розами беседка и небольшие качели. Левая сторона, более дикая, не содержала ровным счетом ничего интересного, если не считать за таковую разлапистую Иву, на которую Алисия тут же предложила залезть. Пооглядывавшись и не обнаружив никаких соглядатаев, принцесса согласилась. К полному единогласию девушек Ива была признана идеальным местом для летних уютных посиделок. Задний двор за усадьбой представлял собой богатый огород, и туда подруги не пошли. Во-первых, неинтересно, во-вторых, большая сторожевая собака не располагала к близкому знакомству. На всё про всё у них ушла пара часов, так что они ещё успели вернуться в дом и привести себя в порядок к обеду. Точно ко времени в столовую явился Эртан, даже обзавевшись в виду ухаживаний каким-то там золом. Правда камзол этот он предпочёл нести в руках. Реми решила, что из-за летней жары, Алисия приметила, что из-за суровой потёртости на локтях. Застольная беседа не заладилась. Эртан добросовестно пытался утром прочитать в своём учебнике, как там положено себя вести за столом благородному джентльмену, но дела так и не дали ему такой возможности. Он только успел краем глаза заметить что есть целый ряд недопустимых для застольной трапезы тем беседы, и есть огромное количество разновидностей того, как в зависимости от типа блюда держать столовый прибор. С обреченной отчаянностью Эртан понял, что наверняка держит эти самые приборы неправильно, что не прибавило ему ни разговорчивости, ни веселости. Принцесса предпочитала молчать, потому что ей нужна была ссора, а начинать ссору первой – моветон, требуется повод со стороны собеседника. Алисия помалкивала, потому что ей было не по чину первой начинать разговор в присутствии правителя чужой страны и своей принцессы. Гувернантка же, хорошо знавшая Слюб, допешно предпочла не встревать и не давать той повода зацепиться за беседу и устроить скандал. Когда тягостный обед наконец подошёл к концу, Эртан первым радостно вскочил, невольно вынудив этим встать и всех остальных. таких нюансов поведения сотропезников правителя он тоже пока не вычитал в своей книжке. Не разглядев этикетную подоплёку манёвра, Эртан подумал, что принцесса сама торопится на прогулку и радостно протянул ей ладонь. "Ну что, пойдём?" Реми посмотрела на его руку с большим недоумением, пытаясь понять, чего он от неё хочет. Её единственным предположением было то, что по марианским обычаям почему-то принято в конце трапезы целовать королю руку. Хм, может, в благодарность за пищу и кров? Однако в эту концепцию не вписывался тот факт, что Иртан протянул ладонь тыльной стороной кверху. Ведь не могли же, правда, обычаи отличаться так сильно, чтобы в Мариане было принято целовать тыльную сторону руки. Пожамкав пальцами воздух и обнаружив, что ладошку ему подавать не собираются, Иртан быстро переориентировался и сделал протянутой рукой приглашающий жест в сторону двери. Реми несколько раз быстро моргнула, собираясь с мыслями, и глупо переспросила: А сопровождение? Иртан тоже несколько раз моргнул, но никак не выдал свою растерянность, совершенно спокойно ответив с такой интонацией, будто речь шла о вещах само собой разумеющихся. Конечно же, я оставил этот вопрос на ваше усмотрение. Итак, какое сопровождение вы предпочитаете, ваше высочество? вопросил он таким тоном, как будто они все тут задерживаются только из-за того, что Руми не сообщила своевременно о своих предпочтениях по этому вопросу. Мне будет достаточно моих дам, с величественным видом вынесла вердикт принцесса. Тогда прошу, Эртан снова сделал широкий жест к дверям. Здесь ему никакой учебник был не нужен. То, что дамы в дверях положено пропускать вперёд, он прекрасно знал с детства. А вот то, что даже дамы пропускают в дверях правителей, ему сказать забыли. Поэтому последовала невнятная заминка, во время которой Реми пыталась просчитать, стоит ли напомнить жениху о его статусе или пусть катится. Победило второе. Вздёрнув подбородок, она решительно шагнула к дверям. После выхода на улицу Эртан поравнялся с нею. А вот и дамы, ухватившись под ручку, немного отстали. Рыми с недоумением оглянулась в поисках экипажа и ничего не обнаружила. — Как? — невольно выразила она свое удивление. — Вы предлагаете идти пешком, ваше повелительство? Эртан посмотрел на нее с некоторым недоумением и заверил, что до центральной площади им идти всего четверть часа. причём по самым живописным местам. Учитывая, что усадьбу ей презентовали как нечто находящееся на самой границе города, Эреми испытала нехорошие подозрения по поводу предполагаемых размеров столицы. "Что ж, прекрасно", коротко вздохнула она и позволила увлечь себя в прогулку. Мигом оживившийся Артан принялся деловито рассказывать, мимо чего они сейчас проходят. Сперва, пока они шли по широкой подъездной дороге между усадьбами, речь шла о выдающихся фамилиях, кое обосновались в этих краях. После они нырнули в узкую улочку, вымощенную булыжником. Вокруг возвышались дома с каменным одно и двухэтажным основанием, имеющие ещё деревянные надстройки там и сям. В одном месте поверх такого каменного этажа возвышалась даже целая башня, увитая тем же плющом, что уже был ей знаком. Ремья отметила, что чуть ли не на каждый свободный пятачок марианцы наровят вылепить дерево или куст. Некоторые даже ставили кусты в катках в те места, где просто земли не было. Из-за этого упорно создавалось впечатление, что город выстроили прямо в роще. А извилистая улица, которая самым причудливым образом огибала то или иное дерево, только убеждала в этом предположении. При всей красоте и живописности открывающихся мест, Очень скоро принцесса поняла, что прогулка такого рода ни в малейшей степени не подходит её туфелькам. Невысокие, но тонкие каблучки постоянно цеплялись за выпирающие булыжники. Как всякая благородная леди, Реми стоически терпела и делала вид, что ничего не происходит. Но с учётом того, как она умудрилась споткнуться три раза за одну минуту, её затруднение заметил даже Эртан. Так не пойдёт. Остановился он весьма неожиданно, прервав интересный рассказ о местном аптекаре, который, если послушать его, чуть ли не каждый выходной сражался с болотными чудищами или грабил лесных ведьм. Оглянувшись и немного похмурившись, Эртан увлёк дам в какой-то переулок, пояснив: "Здесь будет короче". Реми почти неслышно вздохнула. Ей уже никуда не хотелось идти, даже по более короткому пути. Однако Эртану удалось её удивить. Вместо главной площади они неожиданно выбрали кловочки сапожника. Эгей и Берк-бродяга, ты тут? С порога возопил правитель, оглядывая побещение, доверху набитое башмаками и какими-то огрызками, и насквозь пропахнувшее кожей. "Кто это там?" раздалось из окна, и между странных плетёных коробов появилась недовольная физиономия. "О, Эрт, какие люди!" Радостно констатировал сапожник, узнав посетителя. "Вы привели котовле моей невесте?" Сразу перешёл к делу Эртан, за локоть выдвигая рыми вперёд. Та так удивилась, что даже не отдёрнула руку. Сапожник деловито покашляв, жестом фокусника извлёк откуда-то стул, в два быстрых шага подлетел к входу, определил стул на самое удобное для посадки место, сделал бровями Эртану знак сажать. и закопался куда-то в свои огрызки. Реми и опомниться не успела, как её усадили, сняли старые туфли, обмерили, и уже через минуту сапожник начал натать какие-то свои заготовки. А вам туфельки не потребуются, повернулся Артан к сопровождению. Гувернантка с какетливым хихиканьем приподняла подолы юбок, демонстрируя крепкие добротные ботинки. А вот Алисия захлопала в ладоши и заверила, что, конечно, потребуется. Поскольку сапожник был занят, Эртан похозяйничал сам, откопав где-то второй стул. Ноги, правда, обмерять не стал, оставив эту работу профессионалу. Сапожник справился с туфлями принцессы за несколько минут. У него была полная лавочка заготовок на любые размеры, которые он умело подгонял на ногу заглянувшим к нему путникам. Именно эта молниеносность обслуживания сделала его самым известным мастером в столице. Вместо того, чтобы ожидать заказанную обувку несколько дней, можно было зайти сюда и сразу же выйти в обновке. Пока Берк трудился над туфлями для Алисы, Реми с удивлением разглядывала собственные ноги. Новая обувка выглядела простоватой и грубой, но все дело на первый взгляд идеально. Сделав несколько шагов по лавке, принцесса поняла, что отрадя с нимирила ничего настолько комфортного, разве что домашние туфли. Эртан выглядел весьма довольным, настолько довольным, что Реми тут же захотела сделать ему какую-то гадость. Поэтому она приняла на себя самый приветливый вид, присела в глубоком реверансе и тренированно почтительным голоском выдала: "Благодарю ваше повелительство". Сдержанная Онин стоит, никак не выдавала эмоций, но вот ехидный смешок, который вырвался у сапожника, подсказывал что она на верном пути по части демонстрации невыносимости своего характера. Впрочем, Берг оказался слишком вежлив, чтобы как-то комментировать подобные политессы, поэтому просто уведомил, что старые туфли отправят к Ларисам. Эртан невозмутимо расплатился, вывел всех на улицу и продолжил путь в центр города. Рэми внутри себя вынуждена была признать, что в новой обуви чувствует себя гораздо лучше, и даже получает от прогулки большое удовольствие. Отмечать это вслух она, конечно, не собиралась, как впрочем и то, что рассказывая ртана были весьма увлекательны.